Я родилась в начале осени, и каждый год в мой день рождения стояла чудесная погода. Впрочем, для нашего города это неудивительно. Зимы у нас нет, и температура днем никогда не опускается ниже 10 градусов. Раньше дни рождения были настоящим праздником, шумным и веселым. Мы отмечали их всей семьей, и, конечно же, с Вивьен. Бабушка всегда приезжала накануне праздника и гостила у нас еще несколько дней. Мы веселились, ходили в парке аттракционов, устраивали пикники. После ее смерти все изменилось. Праздники потускнели, стали тихими и немного грустными. Но традиция собираться вместе осталась. Теперь это больше походило на уютный семейный ужин. Сегодня папа предложил собраться в пабе, и эта идея мне откликнулась. Но прежде я хотела навестить бабушку. К ней на могилу я приходила редко, всего пару раз в год. Чаще просто не хватало сил. Видеть ее имя, выгравированное на мраморной плите, каждый раз болезненное напоминание о том, что ее и правда больше нет. Спустя столько лет в это все еще сложно поверить. А после ее письма желание сходить на кладбище только усилилось. У меня было слишком много вопросов, на которые никто не мог ответить. Что она имела в виду? какие изменения меня ждут. Я перечитала письмо несколько раз, пытаясь вдуматься в слова, но все было напрасно. Я медленно шла по кладбищу, щурясь от яркого солнца. Ряды одинаковых надгробий тянулись вдаль, имена и даты сменяли друг друга, вызывая легкое чувство тревоги. Становилось не по себе от мысли, что все эти люди когда-то жили, дышали, испытывали эмоции, обнимали близких. Деревьев на кладбище почти не было, лишь несколько кипарисов росло по краям. Возле одного из них и было расположено надгробие. Бабушка никогда не любила палящее солнце и всегда старалась держаться в тени. Поэтому, думаю, это место ей бы понравилось. Дойдя до могилы, я дотронулась до прохладной плиты. Грейс Лилиан Атертон, 1953-2020 год «Привет, бабушка» прошептала я, опускаясь на газон. «Знаю, ты меня ждала». Я принесла письмо. Я помахала конвертом перед могильной плитой, глубоко вздохнула и снова раскрыла его. Не могу передать словами, какое счастье оно мне принесло. Будто ты не умирала вовсе, а написала его сейчас. Я почти ничего не поняла. С моих губ сорвался тихий смешок. Но я рада. Это лучший подарок, какой только можно представить. Спасибо, что подумала обо мне. Это безумие, но, читая его, снова и снова чувствую, будто я рядом с тобой. Глазам подступили слезы, и я подняла голову к небу, стараясь держаться. «Может быть, ты сейчас здесь и слышишь меня?» «Прости, что так редко прихожу. Я бы хотела быть чаще, но...» Запнувшись, я сглотнула подступивший горлоком. «Но не могу». Я так и не нашла в себе силы поехать в твой дом. Мама с папой ездили, привезли твои вещи, а я не смогла. Меня бросает в дрожь от одной мысли, что увижу террасу, на которой меня больше никто не ждет. Не хочу ощущать эту гнетущую пустоту, заходя внутрь. Дом всегда был наполнен радостью, нашими бесконечными разговорами и сказками, которые ты сочиняла в моём детстве. Как бы я хотела хоть на минуту оказаться там снова, но только вместе с тобой. 12 лет назад вечерами мы с бабушкой часто бродили полюсом, окружавшему ее дом. Его извилистые тропинки я знала как свои пять пальцев. Лес был большой и местами довольно дикий. Мы собирали там ягоды и грибы, а иногда отправлялись на поиски сброшенных оленьих рогов. Пару раз нам даже посчастливилось издали наблюдать за стайкой косуль. Видеть этих животных в их естественной среде обитания всегда было захватывающе. В тот вечер я, как обычно, бежала впереди, пытаясь угнаться за шустрой белкой, которая ловко перепрыгивала с ветки на ветку. «Скай, постой!» — донесся до меня тихий, усталый голос бабушки. «Мне нужно немного отдышаться». Кивнув, я запрокинула голову, и сквозь кроны деревьев заметила первую звездочку, которая загорелась на еще светлом небе. Лес переливался красивейшими оттенками, зеленым от листвы, коричневым от стволов деревьев, красным от ягод рябины, фиолетовым, фиолетовый, удивилась я, вглядывая в сумеречную густоту леса. Мое внимание остановилось на поляне, раскинувшейся за деревьями. Вся она была усеяна фиолетовыми цветами удивительной красоты. Таких растений я не видела даже в книгах с любимыми сказками. Эта местность была исследована мной от и до, но цветы я вспомнить не могла, как ни старалась. «А что это за цветы?» Я ринулась к своей находке. «Скай, вернись!» Звала меня бабушка встревоженным голосом. Я ловко перепрыгнула через поваленное дерево и замерла. Передо мной открывалось огромное пространство, усеянное цветами. Они напоминали кувшинки, каждая размером с мою ладонь. Несмотря на то, что солнце уже скрылось, растения словно светились и мерцали. Я коснулась лепестков, на которых проступал рисунок тонких прожилок. «Посмотри, какие красивые!» — произнесла я, обращаясь к запыхавшейся бабушке. «Да, красивые!» — вздохнула она, явно не разделяя моего восторга. Но ядовитые. «Правда? А почему я их раньше не видела?» «Они цветут раз в четыре года. Ты была совсем маленькой во время последнего цветения. К тому же и днем они не так заметны. Эти цветы распускаются только к вечеру», объяснила бабушка, беря меня за руку. «Хочешь, расскажу интересную историю о том, как одна девушка чуть не погибла от их яда?» «Конечно, хочу». Тогда пойдем домой. Уже холодает. Испечём лимонный пирог и будем пить чай. В камине потрескивали дрова. Чайник вовсю кипел, заполняя кухню паром. Я в нетерпении болтала ногами, сидя за столом. Трудно было сказать, чего я ждала с большим предвкушением. Кусочка лимонного пирога или новой захватывающей истории. Бабушка точно волшебница, колдовала у стола. Запах цитруса разливался по кухне, смешиваясь с дымком от камина. В большой миске уже ждала масса из взбитого масла и сахара. Бабушка просеяла муку, добавила нужные ингредиенты и замесила тесто. «Помнишь, я рассказывала тебе очень интересную сказку о девушке, которой судьбой была уготована стать ведьмой?» — начала она. Я радостно закивала, так как очень любила эту историю. Она была самой увлекательной из всех, что рассказывала бабушка. Ее красота и несокрушимая сила поражали. Одни восхищались ей, другие тайно ненавидели. Она была уверена, что ничто в мире не способно ее сломить. Но однажды эта уверенность пошатнулась. Я подперла обоими ладонями подбородок и, затаив дыхание, продолжала слушать и наблюдать за действиями бабушки. Она замешивала начинку. «Тот самый цветок, что так тебе приглянулся сегодня», Именно он способен затуманить разум красотой, а после — убить ядом. Молодой ведьме Эларии была присущая любовь ко всевозможным растениям и цветам. Ведьмы черпали от них энергию, создавали волшебные отвары, которые помогали лечить болезни. Бабушка глубоко вздохнула, посмотрела на меня и отправила пирог в духовку. Оставалось только ждать, когда кухня наполнится ароматом свежей выпечки. Когда сестра Элларии заболела, девушка отправилась на поиски бузины, известной своим целебным действием при гриппе. Однако вместо бузины она наткнулась на нечто совершенно иное. Ее любопытство не позволило бы пройти мимо такой невиданной красоты. Лес был усыпан загадочными цветами, названия которых девушка не знала. Долго блуждая среди незнакомых растений, она размышляла. «Стоит ли сорвать несколько бутонов, чтобы изучить их?» «И что же сделала Элария?» «Сорвала?» «Конечно. Несколько цветов оказались в ее корзине. Весь вечер она посвятила их изучению. Брала пробы, тщательно наблюдала за изменениями, делая записи в гримуаре». «И что же было дальше?» — нетерпеливо спросила я. На следующий день Элария почувствовала недомогание. Это очень насторожило ведьму, поскольку болела она крайне редко. С каждым часом появлялось все больше различных симптомов. По шее расползлись красные пятна, руки зузели, ее бросало то в холод, то в жар. Всё сложнее было подниматься с кровати, одолевало сильное головокружение. Девушка ни о чем не догадывалась, пока в какой-то момент не взглянула на остатки цветов в корзине. И тут-то в ее голове сложилась полная картина. «Она могла умереть?» «Да, милая». В ту же секунду, как и Лария всё осознала, она выбросила цветы из дома. Спустя несколько часов ей стало намного легче. Она поспешила рассказать об этом ведьмам и своего Ковина. «И что же было после этого?» Отныне ядовитое растение стало большим страхом ведьм. Оно могло пошатнуть их всемогущество, и имя ему — Эссендес. Цветок опасен только для ведьм, так ведь? А мы с тобой не ведьмы, чего нам бояться? Но если он способен причинить вред могущественным ведьмам, то представь, что его яд может сделать с обычным человеком. Бабушка присела рядом, обняв меня за плечи. К тому же я всегда говорю, магия живет внутри себя Скай, а там, где есть магия, нет места Эсэндусу. Вырвавшись из теплых воспоминаний, я снова обратила внимание на письмо. Вероятно, должно было пройти время, прежде чем я пойму смысл написанного. Бабушка часто говорила о моем будущем. Я была ее единственной внучкой, и, сколько помню, она всегда тревожилась обо мне. Просидев у могилы около часа, я поняла, что рассказала все, что смогла. Это был монолог, в котором я излила все свои переживания, чувства и события прошедшего года. Верила, что она слышит меня и радуется тому, что, несмотря на ее уход, я продолжаю делиться историями и своей жизни, как и прежде. Время близилось к вечеру. Родители ждали меня в пабе. Я поднялась, не отрывая взгляда, от могильной плиты, готовясь уйти. Этот момент всегда давался мне особенно тяжело. Меня вновь охватывало подавляющее чувство вины за то, что я оставляю ее здесь одну — Оно впервые накрыло меня на похоронах. Сам день, помню, смутно, словно сквозь туман. Но один момент врезался в память с пугающей четкостью, медленно опускающийся под землю гроб. И чем глубже он погружался, тем сильнее становилось во мне желание закричать. Остановить это. Мы по очереди бросали в яму землю, а затем могилу начали закапывать. Мне стало не хватать воздуха, как будто я вот-вот задохнусь. В голове билась единственная мысль. Она там, одна, под толщей холодной земли, в кромешной тьме и полном одиночестве. Разум отказывался принимать, что это теперь всего лишь безжизненная оболочка, которая безразлично где покоится. Переживания были настолько гнетущими, что заглушали здравые мысли, оставляя лишь страх и безнадежное чувство вины. «Я люблю тебя, бабушка», — прошептала я сквозь слезы и пошла прочь, борясь со своими тревожными мыслями. Мои шаги ускорялись. Я почти бежала, пытаясь как можно скорее покинуть это место. Солнце уже почти скрылось за горизонтом. Поднялся резкий ветер, и его прохладные порывы помогли мне взять себя в руки. Выйдя за ворота кладбища, я глубоко вдохнула, наполняя легкие свежим воздухом. Улица была опустевшей. Но вдали показалась красная машина, и она быстро приближалась ко мне. Облегчение мгновенно сменилось паникой. Я замерла, напряженно вглядываясь в автомобиль. Практически любая машина такого цвета вызывала у меня инстинктивное желание бежать, ведь у моего бывшего парня Джейсона был красный Nissan. Машина пронеслась мимо, оставив после себя лишь запах выхлопных газов. Я закрыла глаза приглаживая растрёпанные ветром волосы. Вспомнить о Джейсоне сейчас было особенно символично, ведь наше знакомство произошло на следующий день после похорон бабушки. Четыре года назад. Прошли сутки с самого ужасного момента в моей жизни. Все слезы выплаканы, нервы были на пределе. Голова болела так, что хотелось отключиться. Однако и спать не получалось. Накинув худи поверх пижамы, я вышла из комнаты в коридор. В доме царила тишина. Мама, как и я, весь день была сама не своя. Мы не обмолвились ни словом. К вечеру она, вероятно, уснула, не дождавшись папу с работы. Выйдя на улицу, я неспешно пошла к парку, расположенному в 10 минутах ходьбы от дома. Я любила это место. Днем здесь обычно было многолюдно. Но поздним вечером, когда становилось прохладно, Мало кто решался покинуть теплые дома. Именно это меня и привлекало — одиночество. Когда нужно было привести мысли в порядок, оно становилось необходимостью. Приближаясь к длинной аллее, я размышляла о том, каково это — научиться жить заново. Бабушка всегда учила стойко держать удары судьбы, и я не смела ее ослушаться. Тусклый свет фонаря прокладывал мне дорогу, Здесь было тихо и спокойно, то, что нужно. Неожиданно из-за кустов выскочил большой лабрадор, весело играющий с палкой. Он подбежал ко мне, радостно виляя хвостом. «Салли, не приставай к людям!» Вслед за собакой показался высокий юноша. «Извини, надеюсь, она тебя не напугала?» Он подошел к лабрадору и пристегнул поводок. «Нет, все хорошо, не беспокойся». Когда дело касается палок, она теряет голову. Улыбка заиграла на его губах. Поэтому я выгуливаю ее, когда в парке пусто, чтобы никого не тревожить. У тебя замечательный пес. Любезничество с незнакомцами было не в моем стиле, но эта собака мгновенно покорила мое сердце. Спасибо. Что ж, не смею больше задерживать. Незнакомец бросил на меня прощальный взгляд и направился обратно. Я смотрела вслед удаляющейся фигуре, думая, что вижу его в последний раз. Кто бы мог подумать, что этот человек успеет стать для меня спасательным кругом, а после потянет на дно. Зайдя в паб, я застыла на пороге, решив, что ошиблась заведением. Это было совершенно не похоже на привычную лесную атмосферу. Основное помещение погрузилось в таинственный полумрак. Лишь свет красных прожекторов помогал мне разглядеть детали. Длинные черные свечи выстроились вдоль стола, накрытого бордовой скатертью. Кажется, родители решили не ограничиваться готическим тортом и оформили в этом стиле все пространство. Бокалы были наполнены чем-то кроваво-красным, напоминающим мой авторский вишневый коктейль. Стол ломился от закусок, подобранных с особым вниманием к цветовой гамме. Канапе с лососем, маслины, брускеты с вялеными томатами, миниатюрные пирожные — украшенные кремом и кусочками клубники. Перечислять можно было долго. Пройдя несколько шагов, я увидела, как из-за угла торжественно вышли мама с папой. Папа в черном смокинге — точно тот самый хозяин особняка из фильма ужасов. А мама — в элегантном облегающем фигуру бордовом платье. И, конечно же, Вивьен. Ее стиль не изменился, она всегда так выглядела. Чёрный классический костюм, дополненный массивными цепями. Но вот волосы... Они стали светлее и заметно короче, едва достигали плеч. Видимо, вчера она все же выбралась к стилисту, как и планировала. Невозможно было сдержать смех. Они напоминали семейку Адамс. Это было настолько неожиданно и трогательно, что к смеху добавилось умиление. «Господи, как же вы заморочились!» — сказала я, прикрывая рот рукой. Все еще не веря своим глазам. «Вам так, идет! «Это все Вивьен», — ответил папа, подталкивая подругу ко мне. «Мы бы сами до такого точно не додумались». «Ага, мы с ним смокинг часа три выбирали. Собирался, как на собственную свадьбу». Мама с усмешкой закатила глаза и скрестила руки на груди. Вивьен гордо выступила вперед с большой коробкой в руках. Я бросилась к ней и крепко обняла. «Спасибо, Ви». Прошептала я. «Это просто невероятно!» «Чем ближе к смерти, тем ярче нужно отмечать дни рождения!» Торжественно произнесла Вивьен, вручая мне коробку. «Иначе что потом вспоминать? Откроешь позже, но я уверена, что тебе это пригодится!» В этом я даже не сомневаюсь. Я вновь поблагодарила подругу, отставила подарок в сторону и обняла родителей. Их улыбки, полные любви и нежности, делали меня счастливой. Оглядываясь назад, я понимаю, что этот день рождения стал одним из лучших за последние годы. Меня переполняло ощущение собственной силы и уверенность в том, что все дальнейшие перемены, какими бы они ни были, пойдут мне только на пользу. Кухня тонула в полумраке. Темноту разгоняли лишь свет ночника и лампочка в работающей микроволновке. Я стояла, обхватив себя руками, и терпеливо ждала теплого молока. У меня была привычка выпивать его перед сном, добавляя ложечку мёда. Это помогало лучше заснуть. Праздник прошел просто потрясающе. До полуночи мы болтали, смеялись, увлеченно играли в настольные игры. Хоть компания у нас была небольшая, но это совсем не помешало весело провести время. После окончания вечеринки мы с родителями отвезли Вивьен домой. Вернувшись, они почти сразу же отправились спать. Наконец раздался долгожданный сигнал. Я достала стакан, сделала глоток, наслаждаясь сладковатым вкусом. Пустая пачка из-под молока полетела бы в мусорное ведро, если бы не пакет, который оказался набит до краев. От него уже исходил неприятный запах, и утром ощущать это совсем не хотелось. Вздохнув, я решила вынести мусор. Бак находился прямо напротив нашего дома. Но прежде чем выйти, я выглянула в окно убеждая, что на улице не души. После преследований бывшего у меня выработалась привычка всегда быть начеку. даже в таких, казалось бы, незначительных моментах. Выскользнув на улицу в пижамных шортах и майке, я поёжилась от ночной прохлады и поспешила к мусорным бакам. Вечерний дождь оставил после себя мокрый асфальт, от которого поднимался знакомый приятный аромат. В такой поздний час наш район словно вымирал, Семейные пары, составлявшие большую часть соседей, наверняка уже видели десятый сон, о чем свидетельствовали погасшие окна. Выбросив мусор, я уже собиралась повернуть назад, когда заметила его. Прямо посреди дороги сидел пес. Свет фонаря не доставал до него, оставляя фигуру, окутанную мраком. Я разглядела лишь крупный черный силуэт. Зрелище, несмотря на отсутствие фобии собак, Внушало тревогу. Что-то в его неподвижности было пугающим. Он будто следил за мной. Ускорив шаг, я бросила взгляд через плечо. Пес исчез. Сердце ёкнуло. В следующее мгновение я услышала цокот когтей по асфальту. Он бежал за мной. Теперь, в свете ночных огней, я смогла разглядеть его. Нечто среднее между доберманом и... волком... Пронзительный виск вырвался из моего горла, и я бросилась бежать со всех ног. Паника захлестнула. Мысль о том, что этот зверь бешеный, что он разорвет меня на куски, прямо здесь, на пустынной улице, приводила в ужас. Дом был уже близко, когда нога соскользнула с мокрой ступеньки крыльца. Я упала, ударившись коленями. Несмотря на боль, я вновь обернулась. Он стоял прямо передо мной. От страха меня точно парализовало. В его взгляде не было животной ярости, лишь какая-то пугающая осмысленность. Он смотрел на меня, как будто знал. Я хотела закричать, позвать на помощь, но интуиция подсказывала, что любой громкий звук, любое резкое движение только разозлят его. Как завороженная, я смотрела на пса, ожидая, что он вот-вот отступит но вместо этого увидела то, от чего кровь застыла в жилах. Прямо на моих глазах собака начала расплываться, превращаясь в клубящийся темный дым, а затем на том же самом месте надо мной нависла высокая фигура молодого человека. Даже в полумраке я узнала этот пронзительный взгляд, который меня только что окидывал пес. Мне казалось, что я вижу кошмар, настолько нереально было все происходящее, Новый, еще более сильный приступ ужаса сковал меня. Я зажмурилась, заслоняясь руками, словно пытаясь отгородиться от нечистой силы. И издала истошный вопль. Сквозь пелену ужаса до меня донесся звук, открывающийся двери, и голос отца. «Скай!» Открыв глаза, я увидела, что передо мной никого нет. Папа подбежал ко мне и помог подняться. Следом выбежала мама. В ее глазах читалась паника. «Боже мой, дорогая, что случилось? Ты цела?» Ее голос дрожал от волнения. Она придержала для нас дверь, и мы с папой прошли в гостиную, усаживаясь на диван. «Здесь...» — бормотала я, запинаясь. «Была собака, огромная. Она чуть на меня не напала». «Какой ужас!» — ахнул папа. «Ты ее спугнула?» «Обычно я многое рассказывала родителям, но это...» Увиденное даже мне казалось бредом. Они бы точно решили, что я не в себе. Расскажи я им о собаке, превратившейся в человека. Да, спугнула. Слава богу, все обошлось. Мама присела рядом, взяв мои руки в свои. Мы так за тебя перепугались. Может, успокаивающего чаю? Нет, спасибо, ответила я, поднимаясь с дивана. Вы простите, что разбудила. Я просто... Мусор пошла выкидывать, а там собака не пойми откуда. Всё хорошо. Пойду спать. Надо бы выяснить, что это за пёс. Позвонить в службу отлова животных, — сказал папа. Вдруг потерялся бедняга, бродит один, сам напуганный. Да, конечно. Я медленно попятилась к двери, не отрывая взгляд от родителей. Доброй ночи. Зайдя в комнату, я окунулась в кромешную темноту которая пугала как никогда. Подойдя к окну, я осторожно, миллиметр за миллиметром, раздвинула шторы и выглянула наружу. Взгляд метался по темным закоулкам улицы, выхватывая из мрака кусты, деревья, припаркованные машины. Мне не могло это померещиться. Я до сих пор чувствовала его дыхание на своей коже. Меня практически трясло от осознания, что это не была случайность. Медленно опустившись по стене, я села на пол, обхватив колени руками. Глубокий вдох позволил мне сконцентрироваться и отогнать подступающую панику. Он ждал меня, а значит, просто так не отступит и вернется снова.